Меня сопровождал тогда один црюльник. У нас были с собой кое-какие припасы, которые мы присоединили к вашим. Сородив таким образом маленький завтрак, сопровождавшийся многими приятными беседами, Сапата призадумался, на несколько мгновений а затем отвечал: Вы рассказываете про обстоятельства, которые мне не трудно восстановить в памяти. Я возвращался тогда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 Точно, я вас уже несколько знаком. Он откликал серьёзным тоном. Я ближу на вас, потому что меня поразило удивительное разнообразие приключений, отмеченное в чертах вашего лица. Вот как, сказал я насмешливо. Не изводит ли ваши преподобие увлекаться метапоскопией? Могу похвалиться, возразил он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 что я, не удержавшись, расхохотался ему прямо в лицо. Но вместо того, чтобы обидеться на мою невежливость,